Глава 6. Связи с иностранцами. 13 сентября 2017 года. Как интересно звучат отпечатки событий, которые можно проследить на 10 лет назад, сегодня. Сейчас 100 лет Октябрьской революции. 7 ноября. 7 ноября празднуют только Зюгановские сторонники и Коммунистическая партия. Мы же нормальные люди страны, которых все меньше, радуемся выходному дню. Вспомнился вдруг мне Боб Дилан, его приезд в Россию во время Международного фестиваля молодежи и студентов 1985 года, который очень во многом определил и рамки свободы, и вообще нашего настроения, и вкус к свободе, и вкус к общению, к разомкнутому железному занавесу и так далее. И вот в прошлом году мы узнали, что вдруг Нобелевским лауреатом по литературе стал Боб Дилан, тот самый, который был у нас дома, а мы были единственными, у которых он побывал дома. Боб Дилан был приглашен как культовая величина, поэт, автор песен, Как бы в дополнение к букету и к сценарию, который был составлен, когда дети разных народов приехали в Москву. У нас была поговорочка про первый фестиваль 1957 года, что после отъезда родились тоже дети разных народов, потому что появились и темнокожие малыши, появилось много детей. Больше, кажется, чем во все другие года, когда женщины полюбили тех, кто приехал. Иногда однодневно. Это были краткие романы, но, может быть, сложились и настоящие длительные браки. Этого я не знаю. Это была не просто вольность. Это было мгновение раскрепощенности внутренней, когда наши люди перестали стоять строем в определенной серой одежде. Были раньше бесконечные протоколы об официальных собраниях, и никто не мог одеться иначе — белые рубашки, галстуки, серые пиджаки или темные. И вдруг это разнотравье, этот спектр разноцветных одежд, это лето. Это потрясающе было. Даже улицы как-то ожили, и все заговорило разными языками и разным поведением. Люди не стеснялись обниматься, брататься друг с другом, не понимая иногда ни слова на другом языке. Боб Дилан знал Андрея еще по Америке и был на его вечере. и он попросился к нам в гости. У нас есть снимки, такие фотки свидетельства. Мы знали, что он должен выступить в Лужниках. И, собственно, ради того, чтобы получить целый стадион во время такого события, как этот фестиваль, и, конечно, удовлетворить любопытство к стране, в которой есть такие потрясающие люди, артисты, культура, ради этого он радостно приехал. Он имел в виду, конечно, в подтексте, что получит при любви наших людей к авторской песне, к музыке, славу, что здесь у него будет успех, превосходящий даже успех на стадионах в Америке и в Европе. Это был пик его славы. Он приехал в канун этого генерального действия в Лужниках. Мы тоже поехали в Лужники. По дороге была проверка и билетов, и приглашения, и всего. запечатлелось в моей памяти огромное количество автобусов, которыми свозили туда народ. Как у нас возят иногда определенные компании на фестивали, на футбольные матчи или же на выборы, на что-то официальное, куда люди не поедут, если их не соберут в автобусы, не накормят и чего-нибудь не заплатят. Такие автобусы. И вот мы с Андрюшкой приезжаем в Лужники и видим, что максимум треть трибун занята. У меня такой был шок, что я подумала, боже мой, ну как же он будет выступать, когда он привык к ломящимся, действительно ломящимся стадионам, концертным залам. Протиснуться нельзя, достать билет трудно и так далее, и так далее. И вдруг это... Потом мы осознали, что эти автобусы везли туда ту проверенную комсомольскую молодежь, которой можно... эту недозволенную раскованность, смотреть. Причем это же не так было, чтобы он был голый, раздетый. По-моему, он был в каком-то джинсовом костюме и пел свой лучший репертуар. Я помню, что больше такой горечи и такого огорчения от артиста, от посещения нашей страны я не встречала. Он сказал, «Никогда, Андрей, никогда в жизни у меня не было пустых трибун на стадионе. никогда.» Что случилось? Что? Меня разлюбили? Мы, конечно, не могли скрыть от него того, что это была цензура, что это были проверки, и не открыто продавались билеты, и не всякий мог туда попасть. И вообще, особых рекомендаций посетить именно это событие на фестивале не было. Боб Дилан был с подругой. Гражданская жена или подруга, светловолосая, с вытравленными волосами, с таким острым выражением любопытства на лице. Дома он у нас попел. Мы попытались ему объяснить, что это отнюдь не весь контингент был на стадионе. Если бы у нас была реклама или более свободное разрешение, конечно, это был бы не только перианшлаг, чтобы достать единственный концерт, который у него был. Но было хорошо, что мы сказали правду, потому что мы не потеряли в его лице это искусство. Потом это было исправлено, и, как всегда у нас, сначала мы наступаем на собственные грабли и думаем, что можно же было свободно продавать билеты на тот концерт. Общество от этого не стало ни более свободным, ни более раскованным, потому что это было бы воспринято как выступление замечательного автора стихов и музыки, человека, который не случайно получил такую популярность. Тогда была почти эпоха Боба Дилана. Его книги, его стихи отдельно от дисков, пластинок, радиопередач и телепередач уже существовали. Это был первоклассный поэт, который писал стихи и клал их на музыку, а не наоборот. И через столько лет награждение его Нобелевской премии как выдающегося поэта, конечно, увенчало его славу. Конечно, теперь это не тот Боб Дилан, но отмечен он как выдающийся поэт. Как вы знаете, Нобелевская премия не превышает ни по сумме награждения, ни по известности в мире, ни по льготам, славе, другие премии. Но Нобелевский лауреат есть Нобелевский лауреат. И где бы он ни был, это звание перевешивает все другие награды и звания. Поэтому прошлый год, который стал годом Боба Дилана, заставил меня в мелочах вспомнить, как это было в то время, когда была очень большая цензура, в том числе на приезды и отъезды. Сейчас у нас такой цензуры нет. То есть она есть, но только политическая, не идеологическая в чистом виде. Если какая-то страна с нами в плохих отношениях, значит, сюда не будут ездить ни артисты, никто иной. То есть это перенос оценки искусства, что переживает любые политические построения, системы. Боже мой, ну как же не осознавать, что искусство намного превыше идеологии и политики на любой отрезок времени. Так что да здравствует Боб Дилан, получивший Нобелевскую премию. 10 декабря 2017 года. К нам в дом на Котельнической набережной ходили многие иностранцы. У нас бывали зарубежные поэты, известные во всем мире. Конечно, мы были под очень большим прессингом, под вниманием органов, это само собой. Как тогда говорили, связь с иностранцами. Но самый громкий сюжет — визит сенатора США Эдварда Кеннеди, брата президента Джона Кеннеди. Это была сама по себе фантастическая история, но финал ее вышел вообще за все мыслимые и немыслимые рамки. Итак, нам сообщают сначала из американского посольства, а потом из нашего Министерства иностранных дел, что к нам в гости приедет Эдвард Тед Кеннеди, находящийся в то время в СССР с официальным визитом. Это был 1974 год. Тогда из семьи Кеннеди остался один Эдвард Кеннеди, поскольку Джон Кеннеди, как известно, был убит. Знаменитая картина. Падающий, окровавленный Джон Кеннеди, которого подхватывает Джаклин Кеннеди, и ее розовый костюм забрызган кровью. Просматривалась эта фотография не знаю, сколькими миллиардами человек. Она осталась навеки. Ничто ему не помогло. Его довезли полуживого... Потом он уже скончался. И вот в Москву приехал младший брат, уже после того, как был убит Роберт Кеннеди, второй брат, который был у Джона Кеннеди министром юстиции. Там шли клановые разборки. Такое сильное было неприятие демократических мер всего способа перестройки страны, правления, нового отношения к черным, университетских реформ и так далее. Конечно, убийство приписали Ли Освальду, но это до конца не доказано. Я говорила с русской женой Освальда, и она сказала, он не мог не только попасть в цель, а он не мог сдать даже на ГТО. Он считался русского происхождения, но я не буду влезать в это, поскольку расследовали это убийство в третьем году, а я была там год или два спустя. Итак, Эдвард Кеннеди. Он поразил наши официальные службы протокола тем, что не пожелал ездить на машине с охраной, а захотел проехаться на советском метро. А выйдя из метро, простодушно удивился, что никто его не узнал. Он и его жена Джоан очень интересовались Россией, реформами. Была такая целеустремленность все узнать, все увидеть, не было минуты лени туристической, все обозрели. пошли на исторические культовые выставки, в здание, в Кремль, но они хотели и про жизнь все узнать. У нас были очень интересные разговоры. Я помню, что мы сидим на котельнической в нашей столовой. На стенах у нас уже тогда висел, по-моему, один Зверев и еще один мой портрет. Обставленная, интеллигентная, отнюдь не роскошная квартира, небольшая. Сейчас начинает, ой, у вас на котельнической в то время. В нашей квартире было 46 метров во всех трех комнатах, и это было то, где мы жили. Когда свита его прибыла к нашему дому, Эдвард, его жена Джоан и еще несколько человек стали подниматься к нам на лифте. Естественно, вокруг дома было огромное количество людей из определенных организаций. охранявших драгоценную жизнь Кеннеди. Они провожали чету Кеннеди на наш этаж, но многие из них не уместились в лифте и бежали по лестнице вверх. Это у нас, беспечных, вызвало дикий смех. Мы с нашими гостями, Эдвардом Джоан, американским послом, ели, пили много, разговаривали долго, засиделись чуть ли не до трех часов ночи. Эдвард был веселый, легкий человек. Гости пожелали, чтобы угощение было специфически русским. По-моему, был борщ, какая-то сделанная на особый лад утка, винегрет, мы, кажется, сделали, салаты, приобрели икру, конечно. А потом начался разговор. Их интересовали приоритеты российские, образование, как принимаются решения и устройство того, как власть влияет на общество, и многое-многое такое другое. В какой-то момент затеялся разговор о молодежи. Я отлично помню, что я сказала, давай спросим нашего сына. Они стали рассказывать про своих детей, что они любят, куда они устремлены, как непонятны во многом их приоритеты, и мы позвали Леонида. Ему было, как я думаю, После школы где-то лет двадцать, но это можно точно сверить, поскольку в датах я никогда не была сильна. У меня картинка, яркое воспоминание, образ, разговоры, но никогда не даты, которые я путаю. Мы позвали Леонида, они спросили его, я не помню, хорошо ли знал тогда английский Леоня, по-моему, чуть-чуть, а может, задали вопрос по-русски с переводчиком, кто для него самый героический. И вообще, символ этого времени для его поколения и для него самого. Леня спросил, а кто для ваших детей? И они сразу сказали, у нас сейчас главный герой этого момента, это ваш Солженицын, он сейчас переехал в Вермонт, в Америку. Солженицын, по существу, был выслан из тюрьмы. Я могу добавить, что это, конечно, тоже картинка, которая обошла весь мир, расстегнутая внутри под курткой или под пиджаком рубашка на Солженицыне, потому что в тюрьме всегда первым делом снимали галстук, чтобы человек не мог повеситься. Поэтому такая необычность Солженицына с раскрытым воротом. Его Бёль встречал тогда в Германии, и это было сенсацией во всем интеллигентном образованном мире. Достаточно сказать, что мы с Андреем возвращались в этот момент, по-моему, из Франции, Подходим к сувенирному киоску, и женщина говорит, не по-русски, естественно, а вы что, из России? Да. И она нам показывает журнал, немецкий «Шпигель», наверное, и говорит, хотите, подарю. В этом журнале уже была картинка вылезающего в Мюнхене Солженицына, которого встречал Бёль, их рукопожатие, объятия. Запечатлен был момент высылки Солженицына, который даже не знал, как потом говорил сам Александр Исаевич. «Я думал, что везут на пересылку в другую тюрьму». И он был очень потрясен, что оказался в Германии, выйдя из самолета и увидев, что его встречает Бёль. В общем, не случайно, что семейство Кеннеди сказала, что их дети и они в восторге от Солженицына. Это для них самый мужественный героический человек этого времени. — К моему изумлению и к их тоже, — Леня сказал. Че Гевара. И они, и мы были в шоке. В эти годы наша молодежь редилась в одни идеологические наряды, а американская — в другие. Самое потрясающее в этом, о чем тут же сказал Эдвард, глядя на Леню. — Как интересно. Америка выбирает россиянина как самого мужественного героического человека времени, а сын писателя и великого поэта Вознесенского, от чьего неважно, называет Чегева руку миром американского, который в эти годы уже был легендой. Второй сенсацией стало, что Джоан, выпив, оставила сумку. Они и так задержались. Все уже торопили их. Внизу у лифта стояла охрана. Андрей очень любил рассказывать, как они поднимались к нам на наш восьмой этаж котельнической. Охрана не имела права оставить их ни на одну минуту. Представляете, почти президента Америки после убитых двух братьев третьего брата сильно охраняли. И когда они сели, оказалось, что в лифте нет места для охраны. Их было двое и их переводчик. Охранник бежал, побелевшись с такой быстротой восемь этажей, что не успел лифт доехать до восьмого этажа, как он, запыхавшийся с красными пятнами, задыхающийся, уже был на площадке, чтобы не покинуть эту читу ни на одну минуту. И вот они, получив напоминание, что они задерживаются, что у них самолет, они должны были улетать после визита к нам в Тбилиси, на родину тогдашнего министра иностранных дел. По-моему, он уже был во главе республики, Шеварнадзе. Они спешили, и когда уехали с беспрерывным напоминанием понуканием наших служб, то выяснилось, что Джоан забыла свою сумку. Я ее приоткрыла. А там, помимо косметики и документов, чековые книжки и много наличной валюты. «Мама моя, что делать?» Я схватилась за голову руками, говорю, Андрюша, надо звонить в американское посольство. Звоню. Говорю сотруднику посольства, что сумочку надо передать лично Джоан из рук в руки. Он отвечает, это невозможно. Я понимала, что если отдам охранным службам, то за сохранность сумки нельзя ручаться, а за эту сумку мы отвечаем, поскольку она у нас была оставлена. Я стала пробовать рассказать эту историю культурному Аташе, говорю, вот они летят в Тбилиси, а она оставила сумку. Здесь очень большие суммы денег и все кредитки. Я хотела бы немедленно эту сумку вернуть. Все дело кончилось тем, что мы именно с этим Аташе, звали его, по-моему, Бенсон, договорились встретиться в пассаже на Петровке, чтобы я все из рук в руки отдала ему». каким-нибудь охранником, боясь за то, что какие-нибудь утечки произойдут из-за сумки или будут какие-нибудь провокации. Это было действительно похоже на плохой шпионский детектив. Когда я тайно встречаюсь в пассаже, передаю эту сумку и говорю ему, «Проверьте все в этой сумке при нас, потому что мы отвечаем за сохранность ее содержимого». Он взял эту сумку, и мы узнали, что тот, кто сопровождал в аэропорт Кеннеди, успел передать сумку его жене. Мы были потрясены. Но я никогда ничего не боялась. У меня было такое доверие к людям, что меня не тронут, что я говорю правду, что я хочу, чтобы было лучше. Такой фантастический финал. Потом сенатор Эдвард Кеннеди скажет, Андрей Вознесенский, величайший поэт нашего столетия, А через несколько десятилетий, в 2010 году, Андрей напишет и напечатает фотоциклетную поэму «До свидания, Тедди Кеннеди». «Время изменилось, стало более визуальным», говорит он в предисловии. Поэзия синтезируется с фотографией, предстает запечатленным чудным мгновением. Становится знаменателем бессмертия, о котором столько пишут. документальная поэма, поэма сюрреализма, подает нам руку, напившись из реки по имени Факт. Конечно, фотоцикличность подразумевает еще и личность поэта. Я был счастлив посетить в свое время дом Тедди. Сенатор Эдвард Тедди Кеннеди прислал сборник моих стихов в издательство Double Day. Моя поэма Это мои думы и размышления о нем. Любовь к нему продиктовала эти строки. Февраль 2017 года. Отношения с иностранцами и теми, кто уехал по разным причинам за границу, это отдельная тема, и часть ее — тема «Вознесенский-Бродский». Почему у Вознесенского с Бродским складывались именно такие отношения? в том, что произошло между позже приехавшим в Америку Андреем и как поступил с ним Бродский, начало лежит немного раньше. Некая, конечно, укорененная ненависть, внутренняя вражда, которая была у Бродского к тем, кто попадал в Америку, не в результате тяжкого наказания, ареста и высылки, то есть к успешным советским, скажем так, звездам, писателям, которые туда приезжали, не порываясь советской властью, существовало. Они внутренне ему казались враждебны. Самая страшная история, которая произошла, была у Бродского с Аксеновым. Итак, у Аксенова есть даже в какой-то повести эпизод, как они, когда он приезжал в Америку вдвоем, а Бродский был очень близок с ним, совершили путешествие. В этом эссе или рассказе Он Бродского называл «рыжим». Они были друзьями «Не разлей вода» на уровне «братства». И вот приехал в США Аксенов, который должен был там опубликовать свою вершину. И самый для него главный роман жизни — «Ожог». Собственно, из-за ожога он и был выслан. Ему определенные наши органы сказали, «Либо вы его не публикуете на Западе, либо...» «Вам надо или сесть в тюрьму, или быть высланным». «Ожог» должно было печатать издательство то ли Double Day, то ли второе их главное издательство, забыла какое. Они послали роман главному рецензенту по России, естественно, Бродскому. И ходит легенда на тему, как могло случиться, что именно Бродский написал отрицательную рецензию на «Ожог». которое повлияло на то, что ожог не был сразу напечатан в издательстве. Зная, что Аксенов был выслан за ожог, что Аксенов вообще не был бы в Америке, если б не этот роман, Бродский недружелюбно воспринял появление Аксенова. И все из-за того, что тот не сидел в тюрьме и был выслан с Майей добровольно, вместе с вещами, то есть «комфортно», в кавычках. Я могу сюда добавить знаменитый эпизод биографии Беллы Ахмадулиной, которая дружила с нашим очень серьезным писателем Владимовым, который тоже был выслан за рубеж. Белла, как и все мы, узнала, что его собираются через пару дней посадить и написала одно из самых культовых произведений ее поэтической карьеры. Это небожительница, хрупкая», с хрустально звенящим голосом с необыкновенной музыкальностью с аполитическими и лирическими стихами взяла ручку и написала письмо андропову не кому нибудь а председателю кгб и оно возымело действие она просила сохранить писателя Владимова, который погибнет если будет посажен действительно под влиянием беллинного письма а никого другого. Приговор был заменен. Его не посадили, а выслали. Именно Белли был обязан Владимов сохранением своей жизни. Но, возвращаясь к отношениям Андрея и Бродского, повторяю, Бродский не мог спокойно пережить, что человек попал в Америку, имеет все лучшие залы, о нем публикуют ньюс-материалы, ведущие газеты. New York Times и другие периферийные газеты сенсационно писали о молодом поэте, который приехал и завоевывает эстрады. Еще одну забавную историю с иностранцами в Москве вспомнила наш друг Хедрик Смит, автор бестселлеров The Russians (1975) и The New Russians (1990). Придумал новых русских. И The New Russians 90-й придумал новых русских. Хедрик работал в Москве с Опкором за New York Times и шефом московского бюро The Times, начиная с шестидесятых годов. У меня никогда не было страха встреч с иностранцами, страха перед прослушками. Я не считала, что делаю что-то противозаконное. Я же не собиралась ничего взрывать, заговор устраивать. Мы открыто общались, открыто говорили по телефону. Как-то Хедрик с женой пришли к нам в гости. Это было в 1972 году. Тогда в Москве начиналась серия матчей СССР-Канада. Первая встреча наших с канадскими хоккейными профессионалами, о которых ходили легенды. Я далека от хоккея, но этот момент имеет прямое отношение к моему рассказу. Когда мы уселись за богатый стол, который мне удалось накрыть для таких необычных гостей, раздался телефонный звонок. Звонила Светлана, продавщица из большого гастронома в центре Москвы, в котором был так называемый спецраспределитель для номенклатуры. Девушка была почитательницей стихов Андрея, испытывала симпатию ко мне, и в чрезвычайных случаях из-под полы обеспечивала меня деликатесными продуктами. Я вернулась к столу, качая головой. Поймав удивленные взгляды американской читы, объяснила. «Все, что вы видите на столе, добыто благодаря этой девушке. Она говорит, что дело жизни попасть на матч Канада-СССР, который завтра будет в Лужниках». Как будто я могу достать ей эти билеты. Андрюша спросил, а почему ей это так важно? Я не знала. Но Хедрик вдруг спокойно сказал, я отдам ей свои билеты в ложе. Я не собираюсь туда идти и с удовольствием отдам вам билеты. Позже я спросила у Светланы, зачем ей так нужно было попасть на хоккейный суперматч. И она в благодарных слезах рассказала. Оказалось, ее муж завел роман с какой-то девушкой, каким-то образом добыл билеты и собрался гордо повести новую возлюбленную в Лужники. Светлана поняла, что должна перепрыгнуть через всех и появиться на этом матче с мужчиной. И тогда неверный супруг поймет, кого он может потерять. Действительно, когда муж увидел ее с кавалером, да еще в ложе, он совершенно остолбенел и немедленно возвернулся в лоно семьи. Позже случилось так, что я невольно отблагодарила Читу Смит за их решающую роль в налаживании семейной жизни продавщицы Светланы. Хедрик попросил меня сходить с ними в магазин на Старом Арбате и помочь выбрать подарок для друзей, у которых намечалось торжество. После того, как они купили дюжину рюмок, Я увидела на полке большие бульонные чашки. Андрей обожал супчики. Когда продавщица заворачивала эти чашки, жена Хедрика закричала, «Боже мой, какая красота! Давай возьмем такие же себе!» Но вдруг выяснилось, что это были последние две чашки. Я, конечно, ни секунды не мешкая отдала их ей. Она была счастлива. И на этом эпизод кончился, забылся. Однако, через несколько лет Хедрик выпустил свою, ставшую знаменитой книгу о русских. И привел сцену в магазине на Старом Арбате. Никогда ни одна американка не отдала бы другой, даже самой близкой подруге что-то, что она нашла или увидела раньше, то, что присмотрела лично для себя. Познер мне говорил, что вот странно, что они со мной общались, но я так не считаю. Это было нормально. Им было одиноко, они хотели нормальной дружбы. Ведь не даром у Андрея знаменитый стих: "Почему два великих поэта люди дружат, а страны, увы, Пробродского". В этом